Глава 16. Письма. Рассвет был холодным и серым. Сестры зажгли лампу и прочли главу из своих маленьких книжек так серьезно, как никогда прежде. Ибо теперь, когда надвинулась тень настоящей беды, эти книжки были полны поддержки и утешения. Пока девочки одевались, Они договорились, что скажут «до свидания» радостно и с надеждой и отправят маму в это тревожное путешествие, не огорчив ее ни слезами, ни жалобами. Все казалось очень странным, когда они спустились вниз. Таким тусклым и неподвижным за окном и таким полным света и суеты в доме. Было непривычно завтракать в столь ранний час. И даже знакомое лицо Ханны казалось неестественным, когда она носилась по кухне, не сняв ночного чепца. В передней стоял уже упакованный дорожный сундук. На диване лежали плащ и шляпка матери, а сама она сидела за столом, пытаясь поесть. Но выглядела такой бледной и утомленной бессонницей и тревогой, что девочкам было нелегко держаться в соответствии с принятым решением. Глаза Мэг наполнялись слезами помимо ее воли. Джонни раз пришлось прятать лицо за чайником, а у младших девочек было серьезное озабоченное выражение, словно печаль была для них непривычным переживанием. Говорили мало. Но перед самым отъездом, когда уже ожидали экипаж, миссис Марч сказала девочкам, которые хлопотали вокруг нее. Одна свертывала ее шаль, Другая разглаживала завязки ее шляпы, третья надевала ей боты, а четвертая застегивала ее дорожную сумку. «Дети, я оставляю вас на попечение Ханны и под защитой мистера Лоренса. Ханна — сама преданность, а наш добрый сосед будет оберегать вас, как родных детей. Я не боюсь за вас, но очень хочу, чтобы вы правильно восприняли Это несчастье. Не сокрушайтесь и не растравляйте свое горе, пока меня не будет с вами. Но и не думайте, что сможете утешиться, если будете праздны и постараетесь о нем забыть. Надейтесь и трудитесь. И что бы ни случилось, помните, что вы никогда не останетесь без отца. Хорошо, мама? Мэг, дорогая, будь осмотрительна. Следи за сестрами во всем, советуйся с Ханной, а в случае каких-либо затруднений обращайся к мистеру Лоренсу. Будь терпеливый, Джо. Не унывай и не совершая прометчивых поступков. Пиши мне чаще и будь моя решительная девочка, как всегда готова помочь и ободрить нас всех. Бесс. Утешайся музыкой и добросовестно исполняй свои маленькие обязанности по хозяйству. А ты, Эми, помогай сестрам всем, чем можешь. Будь послушной и поддерживай в доме мир и покой. Непременно, мама. Непременно. Стук колес приближающегося экипажа заставил всех вздрогнуть и прислушаться. Это была тяжелая минута, но девочки выдержали. Ни одна не заплакала, ни одна не убежала, ни у одной не вырвалась жалобы. Хотя у каждой было тяжело на сердце, когда они просили мать передать слова любви отцу и, произнося их, помнили, что, быть может, уже слишком поздно посылать их. Они спокойно поцеловали мать, нежно прижавшись к ней, и постарались как можно веселее махать ей вслед платками. Лори и его дедушка пришли попрощаться с ней и мистер Брук казался таким сильным, умным и добрым, что девочки тут же окрестили его мистер Великодушный. «До свидания, дорогие мои. Благослови и сохрани нас всех, Господь!» шептала миссис Марч, целуя одно любимое личико за другим, и затем поспешила в экипаж. Когда он уже катил прочь, из-за туч вышло солнце, И, обернувшись, мать увидела то, что показалось ей добрым предзнаменованием. Маленькую группу у ворот, озаренную яркими лучами. Они тоже заметили это и улыбались, и махали руками. И последнее, что увидела она, прежде чем экипаж свернул за угол, были четыре оживленных лица. А за ними, словно личная охрана, старый мистер Лоренс — Верная Ханна и преданный Лори. Как все добры к нам, — сказала она, оборачиваясь, чтобы найти новое подтверждение этому в выражении почтительного сочувствия на лице мистера Брука. — По отношению к вам это нетрудно, — отвечал молодой человек с таким заразительным смехом, что миссис Марч не могла не улыбнуться. И долгое путешествие... Началось с добрых предзнаменований. Солнца, улыбок и веселых слов. «У меня такое чувство, словно произошло землетрясение», сказала Джо, когда соседи ушли домой завтракать, оставив их успокоиться и подкрепиться в одиночестве. «Кажется, будто половина дома исчезла», добавила Мэг уныло. Бесс приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но смогла лишь указать на кучу аккуратно заштопанных чулок, лежавших на рабочем столике матери. Свидетельство того, что даже в самые последние часы перед отъездом она думала о них и трудилась для них. Конечно, это была мелочь, но она поразила каждую из них в самое сердце. И несмотря на намерение держаться мужественно, Все они не выдержали и горько расплакались. Мудрая Ханна выждала, пока слезы облегчили им душу, а затем и сама пришла на помощь, вооруженная кофейником. «Ну вот, дорогие мои, помните, что ваша мамаша сказала, и не тревожьтесь. Давайте-ка выпьем по чашечке кофе и возьмемся за дело и будем поддерживать доброе имя семьи». Кофе был редким угощением в их доме, и Ханна проявила немалую чуткость, сварив его в это утро. Никто не мог противиться ни ее убедительным кивкам, ни ароматному приглашению, исходившему из носика кофейника. Они подошли к столу, сменили носовые платки на салфетки, и через десять минут все опять было в порядке. «Надеяться и трудиться!» Вот наш девиз. И давайте посмотрим, кто будет помнить о нем лучше всех. Я иду к тете Марч, как обычно. Ох, и будет же она сегодня читать нотации, сказала Джо, делая маленькие глотки и вновь обретая присутствие духа. Я пойду к моим кингам, хотя гораздо охотнее осталась бы дома и занялась хозяйством, сказала Мэг, с сожалением думая о том, какие у нее должны быть красные глаза. «Это ни к чему. Мы с Бесс отлично справимся с домашней работой», вставила Эмми с важным видом. «Ханна скажет нам, что нужно сделать. И когда вы придете домой, все уже будет готово», добавила Бесс, без промедления вынимая мочалку и тазик для мытья посуды. «Я думаю, что волнение...» Это очень интересно», — заметила Эмми, задумчиво поедая сахар. Девочки не сумели удержаться от смеха, и он принес им облегчение, хотя Мэг все же покачала головой, глядя на юную особу, которая могла найти утешение в сахарнице. Привычный вид полукруглых пирожков снова настроил Джона серьезный лад. И когда они вдвоем с Мэг вышли из дома, Обе с грустью оглянулись на окно, за которым так привыкли видеть лицо матери. Его там не было. Но Бэс не забыла об этой маленькой домашней традиции и стояла у окна, с улыбкой кивая им, словно разовощекий китайский мандарин. «Как это похоже на мою Бес! сказала с благодарностью на лице Джо, взмахнув шляпой. «До свидания, Мэк!» Надеюсь, кинги не будут тебе сегодня досаждать. Не тревожься о папе, дорогая, — добавила она, расставаясь с сестрой. А я надеюсь, что тетя Марч не будет брюзжать. Твоя новая прическа тебе к лицу. Вид совсем как у мальчика и очень привлекательно, ответила Мэг, глядя на кудрявую голову, которая казалась до смешного маленькой на плечах высокой сестры и стараясь не улыбаться. «Это мое единственное утешение!» И, притронувшись к шляпе аля Лори, Джо зашагала дальше, чувствуя себя как стриженная овечка в ветреный день. Пришедшие известия об отце очень утешили девочек, ибо хотя он и был опасно болен, само присутствие лучшей и нежнейшей из сиделок принесло ему ощутимую пользу. Мистер Брук присылал свои донесения ежедневно, и в качестве главы семьи Мэг настояла на том, чтобы самой читать вслух сообщения, которые по мере того, как проходила неделя, становились все более и более оптимистичными. Сначала все горели желанием написать, и та или иная из сестер, преисполненная сознанием собственной важности из-за переписки с Вашингтоном, Аккуратно всовывала пухлый конверт в почтовый ящик. Один из таких конвертов содержал типичные письма всей компании, и потому вообразим, что мы обокрали почту и прочтем их. Дрожайшая мама, невозможно описать, как осчастливило нас твое последнее письмо. Новости такие радостные, что мы и смеялись, и плакали над ними. Как добр, мистер Брук! И как это удачно сложилось, что дела мистера Лоренса так долго удерживают его возле тебя. Ведь он так полезен и тебе, и нам. Все девочки — чистое золото. Джо помогает мне шить и настаивает на том, чтобы одной делать всю тяжелую работу. Я, вероятно, боялась бы, что она переутомится» если бы не была уверена, что этот приступ добродетельности долго не продлится. Бесс исполняет свои обязанности пунктуально и никогда не забывает того, что ей говорят. Она печалится об отце и выглядит задумчивой, оживляясь только за своим пианино. Эми прекрасно меня слушается, и я уделяю ей много внимания. Она сама расчесывает волосы и я учу ее обметывать петли и штопать чулки. Она очень старается, и я думаю, что ты будешь довольна ее успехами, когда вернешься. Мистер Лоренс заботится о нас, как старая наседка по выражению Джо. Лори тоже очень добр и приветлив. Он и Джо стараются не давать нам унывать, но иногда мы очень грустим и чувствуем себя сиротами от того, что ты так далеко. Ханна просто святая. Она совсем не ворчит и всегда называет меня мисс Маргарет, как, разумеется, и должно быть, и относится ко мне с уважением. Мы все здоровы и заняты делом, но очень хотим днем и ночью, чтобы ты вернулась. Передай мой сердечный привет папе. Вечно твоя, Мэг. Эта записка, написанная красивым почерком на надушенной бумаге, представляла собой полную противоположность следующей, небрежно и наспех нацарапанной на большом листе тонкой заграничной бумаги, украшенном кляксами и всевозможными росчерками и завитушками. «Драгоценная моя мама! Троекратная ура в честь дорогого папы! Брук славный малый!» Сразу телеграфировал и дал нам знать, как только папе стало лучше. А когда пришло письмо, я бросилась на чердак и попыталась возблагодарить Господа за его доброту к нам, но только плакала и повторяла «Как я рада, как я рада!» Может быть, это сойдет за настоящую молитву. Ведь у меня в сердце было так много чувства. У нас часто бывает весело. И теперь я могу радоваться, потому что все такие отчаянно хорошие. Живешь, как в голубином гнездышке. Вот бы ты посмеялась, если бы видела, как Мэг сидит во главе стола и пытается изображать из себя мать семейства. Она становится все красивее с каждым днем. И я иногда в нее прямо-таки влюблена. Бесс и Эми — сущие ангелы. А я? Ну, я Джо и никогда никем иным не буду. О, я должна сказать тебе, что чуть не поссорилась с Лори. И откровенно высказалась по поводу какой-то ерунды, а он обиделся. Я была совершенно права, но говорила не так, как следовало бы. И он ушел домой, сказав, что не придет больше, если я не попрошу прощения. А я заявила, что не попрошу, и разозлилась. Это тянулось целый день, Мне было так тяжело и так хотелось, чтобы ты была рядом. Мы с Лори оба такие гордые, и трудно попросить прощения. Но я думала, что в конце концов он это сделает, потому что я и в самом деле была права. Но он не приходил. И уже вечером я вспомнила, что ты сказала мне накануне того дня, когда Эмми провалилась в реку. Я почитала мою книжку почувствовала себя лучше и решила не держать долго обиды. Я побежала к Лори, чтобы сказать ему, что жалею о случившемся. Мы встретились у калитки. Он шел ко мне с таким же намерением. Мы оба засмеялись, попросили друг у друга прощения, и нам опять стало хорошо и спокойно. Вчера, помогая Ханне стирать, я сочинила стих, и так как папа любит мои безделки, Я вкладываю эту мою песнь, чтобы развлечь его. Обними его с огромнейшей любовью и поцелуй двенадцать раз за твою безалаберную Джо. Песнь из мыльной пены. Корыта королева, я, и весело пою. Я стирку славное издел, Люблю, как песнь мою. Работу солнцу и ветрам. Я часто задаю. Вот если б так же мы могли Смыть с наших душ всю лень, А с лиц унылых удалить Любой печали тень, Тогда настал бы на земле великой стирке день. Коль труд полезный наша цель, В душе цветет покой, Чей занят ум, тот не знаком Ни с грустью, ни с тоской. И нужно ссором выметать Тревожных мыслей рой. Пусть в сердце много чувств живет, Дум голова полна, Но с радостью скажу руке, Трудиться ты должна. Я знаю, что работа мне Полезна и нужна. Дорогая мама, Мне хватит места в этом письме Только для того, чтобы послать привет и несколько засушенных маргариток от того корешка, который я взяла в саду и посадила дома для папы. Я читаю мою книжку каждое утро, стараюсь быть очень хорошей весь день, а на ночь пою папины любимые песни. Только райскую страну я теперь петь не могу. Я от нее плачу. Все очень добры, и мы счастливы, насколько это возможно без тебя». Эмми хочет, чтобы я оставила ей остальную часть страницы, поэтому кончаю. Я не забыла закрыть шкафы и сундуки и завожу часы и проветриваю комнаты каждый день. Поцелуй дорогого папу в ту щеку, которую он зовет моей. О, приезжайте скорее к вашей любящей, маленькой Бесс. Машер мама, Правильно, Машер Маман. «Моя дорогая мама, мы все здоровы, я делаю все уроки и конфликтно веду себя с девочками. Мэг говорит, что я имею в виду корректно, так что я привожу оба слова, чтобы ты могла выбрать, которое из них точнее. Я нахожу большое утешение в Мэг, она позволяет мне есть варенье каждый вечер за чаем. Джо говорит, что это мне очень полезно, потому что от этого у меня улучшается характер». Лори не такой галантный, как должен бы быть теперь, когда я почти взрослая. Он зовет меня цыпка и очень задевает мои чувства тем, что говорит со мной по-французски очень быстро, когда я скажу «мерси» или «бонжур», как это всегда делает Хэтти Кинг. «Мерси», «спасибо», «бонжур», «здравствуйте». Рукава моего голубого платья совсем протерлись, и Мэг пришила новые – но спереди выглядит плохо, и они голубее, чем само платье. Мне тяжело, но я не раздражаюсь, мужественно переношу мои страдания. Но я хочу, чтобы Ханна клала побольше крахмала, когда стирает мои передники, и варила гречневую кашу каждый день. Неужели она не может? Красивый у меня вышел вопросительный знак. Мэг говорит, что у меня ужасная пунктуация и правописание, и я так уязвлена, но, ах, у меня так много дел, мне некогда думать. Адьё, шлю огромный привет, папа. Адьё, прощайте, папа, папа. Ваша преданная дочь Эми Кёртис Марч. Дорогая миссис Марч, черкну вам только пару строк, чтобы сказать, что дела у нас идут первый сорт. Девочки-умницы, и крутятся по хозяйству, как заводные. Из мисс Мэг выйдет хорошая хозяйка. У ней этому удар, схватывает все на диво быстро. Джо любому очко вперед даст, так все проворно делает. Но вот только никогда не остановится, чтобы подумать сперва, и никогда не знаешь, где у ней что выйдет. В понедельник она целая корыто настирала, только крахмал положила прежде, чем отмыла отполоскать и розовое платье ситцевое подсинила. Так я думала, помру от смеха. Лучше без в мире не сыскать. И отличная из нее мне помощница. Такая она предусмотрительная и надежная. Она всему старается научиться. Ходит на рынок, даром что мала. Щита ведет с моей помощью, прямо чудо. Я даю девочкам кофе только раз в неделю, как вы и велели, и держу их на простой здоровой пище. Эми не дуется, так как носит свои лучшие платья и ест сладкое. Мистер Лори на шалости гораст, как всегда, и часто в доме все вверх дном. Но он подбадривает девочек, и потому я даю ему полную волю. Старый мистер Лоренс каждый день шлет нам кучу всего. Пожалуй, надоедает даже, но я знаю, что он добра нам желает. Да и не мое это дело, что и это ему говорить. Хлеб мой поднялся, так что пока кончаю. Мое почтение мистеру Марчу. Надеюсь, это в последний раз у него воспаление легких. С уважением, Ханна Мюллет. Главной сиделки палаты номер два. Все спокойно на Рапаханаке. Рапаханак — река в штате Вирджиния, с названием которой ассоциируются многие события гражданской войны в США. Войска в отличном состоянии. Интендантская служба действует превосходно. Домашний караул под командованием полковника Тедди всегда на посту. Главнокомандующий генерал Лоренс ежедневно проводит смотр войск. Квартирмейстер Мюллет поддерживает порядок в лагере, а майор Лев выходит в пикет по ночам. По получении добрых вестей из Вашингтона Был произведен салют из 24 орудий и парад в полной форме. Главнокомандующий шлет наилучшие пожелания, в чем к нему от всей души присоединяется полковник Тедди. «Дорогая миссис Марч, девочки все здоровы. Бесс и мой мальчик ежедневно докладывают мне, как идут дела. Ханна — образцовая служанка». И сторожит прекрасную Мэг, как грозный дракон. Рад, что погода стоит хорошая. Молю Бога, чтобы Брук был полезен. И обращайтесь ко мне за помощью, если издержки окажутся больше, чем вы предполагали. Пусть ваш муж ни в чем не нуждается. Слава Богу, что он поправляется. Ваш верный друг и покорный слуга Джеймс Лоренс.